Глава одиннадцатая Мгновение они стояли неподвижно. Затем, опомнившись, Каяфа схватил безумную за руки, стараясь вырвать крест, но она крепко держала его. Сильным движением молодой тигрицы, вырвавшись из жестких объятий, Юдив отскочила с мстительной улыбкой на губах. Никогда еще Каяфа не был так взбешен. «Что мог он сделать, с сумасшедший?» одно присутствие которой здесь могло опозорить его имя, испортить репутацию и лишить высокого положения. Он подошел к ней ближе и стал уговаривать. юдифь голос первосвященника звучал мягко, гипнотизирующе, «ты устала и сама не знаешь, что делаешь. Пойдем, ведь я тебя люблю, и ты можешь довериться мне». «Не говори про любовь», — вскинулась юдифь «В мире больше нет любви. Ты убил ее!» Она нахмурила брови, что-то припоминая, потом забормотала. «Я не помню, как дошло до меня послание». «Какое послание?» — спросил Каяфа вкрадчиво, все еще надеясь без шума вывести ее из сада. «Странное послание», ответила девушка. «Оно гласит, что смерти больше нет». «Послушай», и Юдив стремительно кинулась на грудь первосвященнику, потом пытливо стала заглядывать ему в глаза. «На нас лежит какое-то проклятие, и мы никогда, никогда не умрем! Как это ужасно! Я так устала жить! Столетия прошли с тех пор, как я была молода, и ты убил Назарея. Ты помнишь его лучезарное лицо, Каиафа?» Потом мрак внезапно опустился на землю, и я потеряла своего брата. ворава нашел его и привел домой. «Варава», — повторил Каиафа, стараясь незаметно подвести Юдив к выходу из сада. «Варава — убийца!» «Вам надо подружиться», — сказала Юдив. «Ты ведь тоже убийца, только очень хитрый. Никто и не посмеет тебя обвинить в смерти Назарея. Я одна знаю правду». Каиафа сейчас возненавидел эту женщину, которую совсем недавно страстно любил. «Молчи, юдифь сказал он, сдерживая ярость, — «ты бредишь, ты сама не своя. Вспомни, это ты хотела смерти пророка и насмехалась над ним, а теперь говоришь так, будто память о нем тебе дорога». Улыбнувшись, Юдив снова достала крест. «Он обладает чудодейственной силой», — сказала она восторженно. «Он превращает ветхий мир в новый. Я нашла эти веточки в Гефсимании и сама связала их. С этими словами Юдив поднесла крест к губам и поцеловала. Юдиф! закричал первосвященник гневно. «Как ты можешь целовать символ позорной смерти?» «Как же мне не целовать его?» — возразила Юдив. «Если благодаря ему смерть побеждена. Я же передала тебе послание. Бог живет, Смерти нет. Когда мы думали, что, умерев, исчезнем, Было безразлично, как мы живем. Несколько лет земного существования, и всему конец. Никто не считал наших прегрешений, но теперь мы не смеем грешить, потому что тяжесть грехов ляжет на нас страшным бременем на вечные времена. Что с нами будет, Каиафа?» Она вопросительно подняла на него блестящие глаза. «Не мучай себя и меня этими сказками, пойдем». «Если не хочешь домой, давай прогуляемся по саду». Юдив схватила Каяфу за руку. «Нет, пойдем будить Иуду. Он спит давно, а скоро утро». Девушка быстро пошла вперед. Обрадованный Каиафа поспешил за ней с видом печального покровителя, и если бы кто-нибудь их увидел вместе, то вполне мог подумать, что первосвященник застал плаумную в своем саду и теперь, выполняя свой долг, провожает ее в дом отца. Внезапно Юдиф остановилась и окинула его подозрительным взглядом. Ты все расскажешь, Иуди? Спросила она. Ты скажешь, что это твой замысел казнить Назарея? Ты успокоишь брата? Ведь преступление, которое его так мучит было задумано тобой. Скажу, что смогу, уклончиво ответил Каяфа. Ты скажешь правду, жестокий священник? воскликнула Юдиф. Ты возненавидел Бога и принес его в жертву, а теперь должен во всем признаться. Я не уйду отсюда, пока ты мне не обещаешь сделать это. Поклянись, что ты все расскажешь Иуде. Каиафа поспешил ответить. «Клянусь, что все будет по-твоему». Иудив смотрела, неверя. веря. В её глазах появился зловещий огонёк. «Если ты действительно хочешь сдержать слово, поклянись этим» сказала она медленно и подняла крест. Каиафу охватил приступ ярости. Бросившись к Юдифе, он попытался вырвать крест, но девушка отчаянно сопротивлялась. Во время борьбы хрупкий крест сломался. Юдиф закричала и, выхватив из-за пояса свой кинжальчик, ударила Каиафу с такой силой, что тот упал на землю. Кровь хлынула из раны. Бросив кинжал и сломанный крест на истекающее кровью тело, Преступница исчезла в глубине сада.